Глава пятая. Через несколько дней получил ответ из ГРУ. По их мнению, Ирина была со мной честна, все соответствует ее психологическому, социальному, деловому и политическому портрету, составленному в том числе по ее делам и поступкам в России. Ее портрет составлен и по ее активности в социальных сетях. Мне рекомендовали в работе с ней редко, но непременно прибегать к критике Путина, поскольку она гораздо больше доверяет тем, кто ненавидит его. Мне не хотелось этого делать, и я тут же решил по возможности избегать такие суждения, прикрываясь слабым пониманием его как политика. Между тем, наши обратили мое внимание на то, что черта ее мировоззренческих границ по неприемлемости проходит не по линии отношения к Путину, она к нему более терпима, чем к Сталину. То есть черта неприемлемости проходит по линии Сталина. Ни в коем случае нельзя допускать хоть какое-то одобрение его деятельности. Рекомендовалось даже при личной оценке итогов Великой Отечественной войны говорить о том, что СССР победил не благодаря Сталину, а вопреки. И ни в коем случае не избегать таких радикальных оценок, ибо она может уловить, что я эту тему замалчиваю, хитрю, а это она объяснит себе тем, что я на самом деле неплохо отношусь к Сталину и скрываю это отношение, что-то мудрю». А раз хитрю, значит, в общем, все связано. С другой стороны, если я вдруг захочу сделать так, чтобы она исчезла из моего поля зрения навсегда, то нужно просто не согласиться с ее радикализмом по отношению к Сталину. Тогда я очень сильно был удивлен прочитанному, если не сказать «потрясен». Я совсем уже не знал Россию и представить себе не мог, что это такой принципиальный вопрос для многих моих соотечественников. Ужаснулся прочитанному. Мне это категорически не нравилось. Опасно. Я хорошо понимал логику и сторонников Сталина, и его противников. Понимал, что эта личность очень емкая для конфликта и неприемлемая для народного единства. При этом не имеет значения соотношение в процентах тех и других. Эта личность не за единство России. И мне это было понятно. Появилось ощущение беспокойства, ощущение тревоги и осознание болезни гражданского общества России. Благо, понимая, видимо, что у меня возникнут вопросы, кто-то, кто писал текст сообщения и допустил кое-какие пояснения. Мне объяснили, что очередная волна всплеска популярности Сталина на самом деле связана с недовольством Путиным. Дескать, вот был такой один человек, очень правильный и мудрый, не то, что нынешний. То есть мне объяснили, что это не столько восхваление бывшего лидера, сколько спрятанная критика нынешнего». Меня это нисколько не обрадовало, но я уловил, чего хочет народ, а поэтому стало все-таки немного легче. Еще один важный вывод содержался в сообщении. Ирина, пусть и сильно политизированная, мне это не нравилось, но очень пассионарная личность. Это отлично и очень востребовано для разведки. Таких людей можно и нужно использовать, как я и предполагал, «Радикально-западнические, либерально-демократические взгляды не препятствия для нашего дела, а любовь к России и русское мировоззрение дает надежды на успешность и перспективность». Еще меня сильно удивило, что Ирина ко всем лидерам СССР относилась крайне плохо. Более того, оказалось, что к Путину у нее отношения лучше, чем к Горбачеву и даже Ельцину. Полная мешанина. Когда дошел до этого места... «Мне хотелось все послать к чертовой матери. Я запутался окончательно. Взял себя в руки, дочитал до конца. Ленин для Ирины, естественно, тоже мразь. Объяснялось, почему, я уже это знал. Все последователи Ленина в той или иной степени продолжатели его дела, поэтому тоже мрази. То есть для нее все они после осени 1917 года сплошной мрак и кошмар». В итоге у нее все ровно и без просветов. Я успокоился. Все встало на свои места, я эту точку зрения хорошо знал и понимал. Ирина так и не поинтересовалась моей точкой зрения на все это. Вот и хорошо. Для дела это не нужно, и я в любой момент могу подстраиваться под собеседника. У меня есть простор для маневра, а у нее уже нет. Но срочно нужно проинструктировать не «но». Я знаю, что ее точка зрения на историю нашей страны немного отличается от мировоззрения Ирины, а мне в любом случае не нужны разногласия у меня в коллективе. Ни к чему хорошему такие разговоры не могут привести. Однако все это историческое и политическое имело огромное практическое значение для работы с Ириной. Буду обязательно учитывать и использовать. Поставлю русских либералов на службу русскому государству и... Ненавистные им власти тоже, как бы это ни звучало. Позвонил Ирине и пригласил на ужин в ресторан. «Виктор, я удивлена. Не ожидала, что мы так скоро опять встретимся. Я бизнесмен и люблю из всего извлекать пользу». «Какая от меня польза?» «Ты обдумала наш разговор, и поэтому хочу тебе опять задать вопрос о том, насколько тебе интересно то, что я тебе предложил. Не передумала?» — Нет, но пока обсуждать нечего. — Как это «нечего»? — Расскажи мне, продвинулись ли твои дела с Беном. — Нет, конечно. Очень важно, чтобы он мне позвонил, а не я ему. А он не звонит. — Почему? — Он говорил, что будет занят на этой неделе. Говорил, что ненадолго уедет в командировку. — Куда? — Не знаю, хотя... «Я тебе говорила, что вдруг от Рона услышала информацию, которая дала мне повод подумать, что Бен занимается анализом информации». «Давай вернемся к этому твоему разговору. Как ты это поняла?» Рон в шутливой форме сказал мне, что, дескать, Бен очень уж умный и несколько замкнутый в себе, при этом хороший и добрый человек. В это время мы были наедине, так как Бен ушел в туалет. Я спросила, почему он считает его умным». Он сказал, что тому приходится анализировать массу интересной и необычной информации. Приходится отделять ложь от правды. Больше ничего такого он не сказал. «Я считаю, что ты правильно поняла. А что еще там было на этой встрече?» «Мы просто немного пообщались». «На тему?» «Они меня расспросили о России. Бена многое интересовало, особенно круг моих знакомств. А ты что ему отвечала?» Я говорила, что в культурной тусовке, кое я принадлежала, люди очень своеобразные. Он уточнял, в чем своеобразие, я отвечала. «И что ты говорила им?» «Все в общем и без конкретики. Говорила, что все мои знакомые очень оппозиционных взглядов и просто ненавидят Путина». «А Бен что тебе на это говорил?» «А это интересно, кстати говоря». «Знаешь, он обронил одну немного обидную фразу, что все русские здесь в США Путина ненавидят, но никто не желает в России сбросить его с трона». «А ты что ему на это сказала?» «Спросила, кто эти все?» «Но он не ответил, лишь усмехнулся. Я ему сказала, что многие с удовольствием бы Путина свергли, но у него огромный аппарат современных репрессий. Однако Рон потом мне тихонько сказал...» что недавно Бен был в Майами и там тоже имел подобный разговор с одной русской женщиной, поэтому так меня прокомментировал. «У тебя есть конкурентка?» «Нет, я так и не поняла. По интонации Рона подумала, что речь идет скорее о проститутке». «Очень странно, что он тебе так прямо сказал». «Зачем?» «Рон умен и просто так ничего не говорит». «Ничего страшного. Я ничего не имею против проституток». Скорее всего, он специально мне продемонстрировал шокирующий цинизм, дабы у меня не было далеко идущих планов. Скорее всего, он согласовал этот ход с Беном. Так получается, он на эту помолвку приехал из Майами? Да, он так и сказал, что прямо из аэропорта. Поэтому Рон и не мог никак определиться, кто будет свидетелем. Не был уверен в том, что Бен успеет. Теперь понятно. Как тебе, Бен? Рона я знаю, а его нет». В отличие от Рона, он может говорить на любые темы, но предпочитает слушать. Все в общем и ничего конкретного. Я его не понимаю пока что. Нет желания как-то ускорить процесс? Нет. Почему? Ты знаешь, я с таким впервые столкнулась. С каким? Бен мне прямо в лоб предложил пойти в гостиницу и заняться сексом. Я знала, что здесь принято дарить цветы через курьера, Но такого я не приемлю, о чем ему в жесткой форме и заявила. Так что теперь, в любом случае, именно он должен сделать первый шаг и, по крайней мере, позвонить мне. Держись подальше от Рона. Почему? Он ничего хорошего в ваши возможные отношения с Беном не привнесет. Не знаю. Я всяких видела, но он действительно крайне неприятный тип, и, тем не менее, он может мне помочь. Чем? Мне показалось, что они с Беном общаются не только по работе. Такой посредник тебе не нужен. Считаю, что ты на правильном пути. Но насчет Рона подумай крепко. А пока у тебя пауза, могу тебе предложить немного заработать. Как? Две тысячи долларов за исследование рынка закрытых вечеринок для миллионеров. Я тебе устрою приглашение на первую из них. Далее ты сама должна сделать так, чтобы бывать на всех. Все изучить, собрать максимально возможную информацию о гостях, даже просто визитки уже хорошо. Это возможная будущая наша клиентская база, которую нужно очень скрупулезно изучать. Но лучше личные знакомства. Попутно должна узнать подробные требования к помещениям, то есть не просто особняк, яхта или закрытый клуб, но надо узнать все их хотелки и реальные закрытые требования. Я знаю о многогранности их желаний и извращений. Но меня интересует, что они хотят, и чего из этого на рынке этих дел нет. Нужны изюминки, которые потом выстрелят прямо со старта. Это, конечно, перфекционизм, но у меня очень мало денег, и я должен действовать наверняка. Считай эту задачу твоим первым шагом в бизнесе, где, возможно, ты будешь генеральным менеджером. Более того... Скорее всего, станешь совладельцем бизнеса. Изучи теорию и практику. Если нужны курсы, я оплачу. Любые. Учись и стремись учиться только на дорогих и эксклюзивных кейсах. Но сначала общая теория и очень глубоко. В целом, задача понятна. Но как это можно будет совмещать с балетом? Придется. Думай и крутись, как уж на сковородке. Эта бизнес-идея персонально под тебя. Нужно, чтобы будущие гости понимали, что у нас будет кейс от утонченного человека искусства, эстета, а не просто так. Поэтому твой балет — это уже начало продвижения твоего личного бренда. Я, естественно, многое уже на эту тему изучил, но не глубоко. Понял, что тебе придется всегда вести этот балетный класс для поддержания личного бренда. Скорее всего, у Нино тоже будет доля, и это не случайно. С именем Нино — Мы затягиваем бренд самой сильной балетной школы города. При этом совершенно бесплатно. Ведь все будут знать, чем и где зарабатываешь на жизнь ты, и где и чем зарабатывает на жизнь она. Ничего не нарушаем. Автор бизнес-идеи — не но. Она в курсе дела и готова с тобой общаться по этой теме. За мной общее руководство и инвестиции. Все сказанное мною Ирине было правдой. Именно Нино, соединив воедино какие-то разговоры с разными людьми, пришла к выводу о том, что местная элитарная публика уже начинает выгорать от однообразия подобных мероприятий, но то, что такие услуги востребованы, уловило. Разумеется, я запросил у индийского подрядчика соответствующие маркетинговые исследования. Все подтвердилось. Нужно было срочно приступать к делу. Это США, и здесь такие ниши долго не пустуют. Ирина буквально загорелась этой идеей, поблагодарила и заверила, что очень глубоко разберется и обязательно что-то сама предложит. Как только распрощался с Ириной, открыто позвонил Рону. Прямо попросил его не злиться за просьбу оказать одну услугу. Разумеется, Рон понял, что конкретика будет по другим каналам связи. Пообещал ему при личной встрече все объяснить. Тут же организовал сообщение своим — чтобы они по специальному каналу связи с Роном запросили у него информацию о том, с кем Бен встречался в Майами и чем занимается подразделение, в котором служит Бен. Понимал, что Рону это не понравится. Но свой интерес я ему потом объяснять вообще не стану. Лишь скажу, что у меня возникли подозрения о пересечениях, и мне нужно было их развеять или, наоборот, подтвердить». Рон такой человек, который не будет что-то делать, если не будет уверен в том, что мой ответ его устроит. Ведь если не устроит, то он должен будет реагировать. А как реагировать ему в этом случае? Ответ у него может и не получиться. Он не захочет создавать такую ситуацию. Вместе с тем его предупредят, что и за эту информацию заплатят. То есть в исходном положении сыграют на условиях сделки так, чтобы он не хотел оставить запрос информации без ответа. Но может и не ответить, и мы ничего не сможем с ним сделать. Сложно все с ним. Расчет больше на то, что если он имеет информацию, то почему бы не получить за нее деньги? Посмотрим. Тем не менее, через несколько дней я знал, с кем встречался Бен в Майами. Урона информация зря не пропала. Возможно, здесь не только деньги. Но толком ничего не сходилось. так как Рон проигнорировал все-таки вопрос о том, какую должность и в каком подразделении занимает Бен. Ссориться с ним из-за такого пустяка, конечно, не следует. Мой начальник попросил, чтобы я попробовал узнать и заранее сообщил о возможном выезде Рона в какую-либо страну. Я догадался, что Рон созрел для встречи с кем-то очень профессиональным из наших, с кем-то очень специфическим, с тем, кто ему очень хорошо объяснит систему сложившихся координат и принципы ведения дел в таком специфическом бизнесе, а также основы делового этикета и взаимного уважения сторон сделки. Возможно, они обсудят и санкции за неисполнение условий торгового контракта. В любом случае Рон уже не в том положении, чтобы всегда быть сверху. Он уже не может игнорировать интересы своего контрагента и партнера. Наступил момент, когда стороны сделки стали равны, и обе стороны должны остерегаться обидеть своего контрагента. Обе стороны сделки должны просто и недвусмысленно уважать друг друга. Вот так, не спеша, деликатно и очень осторожно, даже интеллигентно все наконец встало на свои места. Рон сложный очень. но еще и очень ценный агент, и такое долготерпение с нашей стороны того стоит. Приступил к обдумыванию замысла новых разведывательно-поисковых действий совместно с моим начальником. Как выяснилось, Бен встречался не с русской, точнее, может, и с русской, но гражданкой Украины. Это была чиновница подразделения Министерства обороны Украины, отвечающего за финансирование заказов для нужд Вооруженных сил Украины по имени Светлана. Наши в центральном аппарате ГРУ, разумеется, сразу же решили поинтересоваться недвижимостью Светланы. И именно во Флориде, прекрасно понимая менталитет чиновников и Украины, и России, и вообще бывших граждан СССР. В США реестры недвижимости ведутся по правилам и протоколам, которые отличаются от штата к штату. Но есть множество коммерческих фирм, которые из таких реестров предоставляют выписки – «Наши быстро разобрались с этой чиновницей, запросили выписки о недвижимости и на нее, и на ее детей. Установлено, что Светлана ничем не владеет, а вот ее совершеннолетний сын владеет, стал собственником роскошных апартаментов, причем буквально на днях. При этом, по всяким формальным нормам украинских законов, сын уже не считается членом семьи Светланы. В общем, все, как везде во многих странах у чиновников. Украина не исключение — и не повод для насмешек в данном случае. Наши заподозрили, что Светлана или уже давно завербованный агент РУМО, или буквально недавно завербованный Беном агент РУМО, и поэтому вербовочные подходы к ней на территории США исключаются полностью, так как смертельно опасны. То же самое на территории Украины, так как и ЦРУ, и РУМО, и другие разведки США действуют на территории этой страны совершенно бесстрашно и нагло, Причем уже давно. От внимания ГРУ также, естественно, не ускользнуло, что Бен, возможно, служил в аналитическом подразделении, и они не верили в то, что он мог хоть как-то касаться темы вербовки. Сделали вывод, что дело это уж очень мутное, ничего не готово к практическим действиям, что, в свою очередь, является верной дорогой к провалу в случае, если начать работу в этом направлении. На основании этого приняли решение о бесперспективности и опасности каких-либо подходов к Светлане. Развитие этой темы мне запретили. Но мне не было покоя. Я разозлился от того, насколько спокойно и непринужденно вербуют украинцев, и самое главное, отлично понимал, что все направлено против России. Другой логики использования украинцев здесь нет и не будет. Поехал к Лауре. и просто попросил ее поискать информацию на чиновницу и ее близких родственников. Просто просил помочь, не объясняя причин. Начав сотрудничество со мной, возможно, Лаура не понимала, что не только она будет реализовывать свои интересы, передавая мне информацию. Сейчас впервые она наверняка поняла, что если даже не хочет что-то делать, то придется, поскольку теперь уже от меня никуда не деться. Через несколько дней Лаура мне сообщила... что сын Светланы замечен в начале цепочки по отмыванию денег. В основе была одна бумага, но с реквизитами Управления контртеррористической и финансовой разведки of подразделения Министерства финансов США, задачами которого являются сбор информации и подготовка экспертных оценок по экономическим и валютно-финансовым вопросам, изучение экономического положения иностранных государств предупреждения о событиях и тенденциях в финансовой сфере, которые могут затронуть интересы безопасности США. Вторая бумага была с реквизитами Управления по контролю за иностранными активами – ОФАК, которое является агентством финансовой разведки и правоприменения Министерства финансов США. В соответствии с чрезвычайными полномочиями президента США, ОФАК, по отдельному указу президента США – осуществляет свою деятельность против иностранных государств, а также ряда других организаций и лиц, которые считаются угрозой национальной безопасности США. Лаура мне сообщила, что на самом деле эти самые угрозы национальной безопасности США не конкретизированы и размыты. В данный момент невозможно точно сказать, является ли информация в обеих этих бумагах нарушением, потому что в основе того или иного толкования лежит концепция так называемого «общего права», под которым понимается как система законов, так и вид правовой системы, разработанный на основании решений судов и судебных органов, а не с помощью законов или подзаконных актов исполнительной власти. Общее право создается и определяется самими судьями в решениях по конкретным делам. Решение принимается по конкретному рассматриваемому делу, и это решение в дальнейшем будет применяться к другим подобным делам. Главное тут то, что при отсутствии четких определений закона судьи имеют полномочия и обязанность творить право, создав прецедент. Совокупность прецедентов называется общим правом и связывает с ним будущие решения. В дальнейшем, когда стороны не согласны с точкой зрения закона, дело рассматривается судом с использованием предыдущего прецедента по подобному делу. Если аналогичный спор был решен в прошлом, суд обязан следовать аргументациям, использованным в предыдущих решениях. Этот принцип известен как обязывающая сила прецедентов. Однако если суд установит, что суть рассматриваемого дела в корне отличается от всех предыдущих случаев, то он будет решать дело как рассматриваемое впервые. После этого новое решение станет прецедентом, и оно будет связывать будущие дела в соответствии с принципом, обязывающей силы прецедентов. Самое главное, что после этих очень теоретических выкладок Лаура мне все-таки сказала, что в данном конкретном случае, по ее мнению, еще нет оснований предъявлять сыну Светланы обвинения, но начать расследование основания есть, и они убедительные. После диалога на эту тему Лаура меня спросила, «Я не поняла, зачем тебе это. Желаю услышать твои объяснение, так как мне это не нравится». Один из моих приятелей сообщил, что обратил внимание на этого парня и его мать, потому что они организовали в Майами какую-то из ряда вон выходящую роскошную вечеринку. Сказал, что они русские. Меня это очень заинтересовало, потому что я подумал, что деньги явно криминального происхождения. Обратился к тебе. «Ты мои подозрения подтвердила?» И еще вдобавок оказалось, что они не русские, а украинцы, то есть из страны, которая живет куда хуже, чем Россия, таким образом усилив мои подозрения о криминальном происхождении денег. А раз так, то почему бы на них не заработать? Но я все-таки не говорил, что у них деньги криминальные. В документах говорится о наличии признаков, только признаков. С другой стороны, я не знаю случаев, когда под подобные признаки отмывания попадали легальные деньги. «Я тебе объяснил мои основания о подозрении в криминальном происхождении денег. Это то, что мне нужно и на чем можно заработать. Разве у меня не могут теперь возникнуть какие-то свои проекты? Готов тебе заплатить за эту информацию». «Мне она досталась бесплатно. Мои друзья и партнеры уверены, что я не преследую выгоду от переданной мне информации и помогают из чувства солидарности, а еще из чувства справедливости». Но я должен тебя как-то отблагодарить. Мне некомфортно. Такая информация, если ей торговать, стоит очень дорого. У меня есть память о сыне, и я не буду ее марать деньгами. Уважаю твои принципы, но мне жутко интересно, сколько она стоит. Думаю, что-то около шестидесяти тысяч. Я хочу заплатить. Тогда перечисли на счет фонда двадцать тысяч. Этого будет достаточно. Но учти. что раз такие бумаги составлены, то они куда-то направлены и, скорее всего, в ФБР. Не советую тебе связываться с этими украинцами. На этом мы наш разговор закончили. Но было понятно, что мои объяснения Лауре не понравились. Она насторожилась, тем не менее старалась виду не подавать. Мне обязательно нужно впоследствии с ней поговорить на эту тему. Итак, что получается? Финансовая разведка обнаружила признаки отмывания денег и сообщила об этом ФБР, которая разобралась с личностями подозреваемых, все проанализировала и направила эту информацию в Пентагон, в РУМО. Там решили шантажом завербовать Светлану. А что? Никаких затрат. Просто очередной агент в стране под названием Украина, через которого можно контролировать добросовестность других агентов, например. Как у них все легко можно устроить? Плевать они хотели на особенности личности агента и на его характеристики. Им ничего не нужно придумывать, у них все очень просто. Но при чем тут Бен? Только одно объяснение. Он не служит в аналитическом подразделении. Он служит в подразделении, отвечающем за добывание информации. Первоначальный замысел окончательно зашел в тупик».